Винты протяжно взвыли, тяжелая туша вертолета качнулась, а лейтенант Брайан Кастальядикус прикрыл глаза и откинулся на скамье. Сегодня перед его отделением поставлена самая обыкновенная, можно даже сказать, рутинная задача — прикрытие рейдеров после обмена с кем-то из секторских. Если ничего не случится, сопроводят машину и назад на базу. А ведь даже жаль. С момента боя в том коридоре, когда наглые налетчики таки ушли, Ну, очень чесались руки с кем-нибудь сцепиться. Правда, сейчас, когда к штурмовикам прикреплены трое киборгов, во главе со своим координатором, это, пожалуй, не лучшая идея. времени для на сглаживание совсем не дали. Хорошо, хоть совместное десантирование успели вчера отработать. Двухмоторный чинок оторвался от земли и уверенно лег на курс. Командир штурмовой группы открыл глаза. На забрали шлема началась трансляция видео с зависшего прямо над местом обмена беспилотника. Машина рейдеров прошла уже почти половину широкой захламленной площади, когда из неприметных развалин рванули, оставляя за собой хвосты дыма ракеты. Ёпть! От возгласа удержались только киборги. Все остальные члены команды ошарашенно выдохнули. Однако в полусотни метров от цели ракета перехватила активная защита, и посреди площади вспухло облако взрыва. «Шесть Нурс, модель неизвестна», замигала надпись перед глазами Брайна. С другой стороны площади практически одновременно с Нурсами вылетели более медленные ПТУРС. Три штуки. По контуру машины рейдеров пробежала ярко-голубая линия. Аппаратура сообщила о работе систем РЭП. Отлично. Две ракеты ушли вверх, а третью, опять-таки, на 50-метровой дистанции подорвала активная защита. Изображение при этом даже не качнулось. Система стабилизации беспилотника отработала штатно. Однако, когда уже казалось, будто обошлось без потерь, в облаке пыли медленно и величественно завалилась на дорогу стена накренившейся высотки, наглухо перекрывая рейдером выезд. Было видно, водитель рванул к краю площади, ударил по газам и вывернул руль, закладывая лихой поворот. Машина погнала по разбитой дороге и... Брайану показалось, будто он даже отсюда слышит скрежет днище. Автомобиль сел на брюхо. Из-под колес брызнула земля, полетели обломки асфальта и бетона. Теперь трое беспомощных и явно оглушенных людей защищала от нападавших только бронированная кабина обездвиженного транспорта. Двигатели чинука взревели громче, вертолет прибавил скорость. Отделение подобралось. Киборги отцепились и встали. Один застыл у правой двери, двое возле рампы. «Устоят в любом случае», — успокоил лейтенант и координатор. А на видеотрансляции центр уже обозначил белыми контурами цели. Метрах в от застрявшей машины, откуда-то из-под земли, перли-перли люди. Да хрена людей. Рейдеры не стали ждать, когда к ним подойдут. Распахнулась передняя правая дверь машины. Из кабины, пригибаясь, выскочил человек, обежал капот и упал за колесом. Нападающие сразу же открыли яростный огонь. Брайану даже на трансляции были отлично видны дульные вспышки. Лейтенант подключил аудиоканал с беспилотника, стала слышна шквальная стрельба засадников и короткие отрывистые очереди пулемета рейдера. Вот опрокинулись двое нападавших, остальные сразу же торопливо залегли. Плотность огня усилилась. А из подземных коммуникаций появлялись все новые и новые бойцы. «Быстрее можете?» – спросил Брайан Пилотов. «На пределе идем», – огрызнулся старший. «РВП три минуты, зона высадки здесь». Прямо поверх видеотрансляции боя на окраину площади легло прозрачное красное пятно, обозначающее место десансирования группы. Тем временем стало заметно, что налетчики наконец-то все включились в бой. Из-под земли, во всяком случае, никто больше не лез. Анализатор отчаянно мигал, демонстрируя поверх изображения цифру 24. Немало. И это при том, что убитых было уже трое. Пулеметчик подловил-таки еще одного. Пока грохотала стрельба, задняя правая дверь машины рейдеров распахнулась, из салона выпихнули объект, тощую высокую девку, закованную в наручники, следом за которой сразу же выскочил мужчина. Пригибаясь и, по возможности, закрывая девчонку с собой, он почти волоком потащил ее в ближайшее здание. Брайан скрипнул зубами, и, словно в ответ на его злобу, назабрали запустился обратно отсчет времени до высадки. Лейтенант обвел глазами отделение. Парни сидели напряженные, застывшие, в любую секунду готовые к рывку. А их командир тем временем лихорадочно соображал, какой короб в пулемете рейдеров. Стандартная полуторасотка? Четверть? Полтысячи? Пока штурмовики в вертолете бесились от невозможности прикрыть своих, напарник Винсента, Брайан от злости даже вспомнил имя старшего рейд-группы, затащил объект в укрытие, и оттуда сразу же ударили длинные на полмагазина автоматные очереди. Сам Винсент подхватил пулемет и, пригибаясь, рванул зигзагом к зданию. Нападающие, пользуясь моментом, сократили было дистанцию, однако под короткими пулеметными очередями снова залегли. До развалин, где укрепились рейдеры, засадникам оставалось чуть больше 200 метров. 200 метров открытого пространства, почти лишенного укрытий. Брайан перевел дыхание. Продержится. Даже если короб на полторы сотни, все равно продержится. Полминуты до высадки. По аудиоканалу стал наконец-то слышен гул приближающегося вертолета. Киборг у правой двери ухватился крепче за поручень, поднял ствол пулемета. Рампа раскрылась, и внизу за ней показалась бешено несущаяся земля. Брайан вернулся к трансляции. Бой на площади продолжался. Очередная короткая из пулемета. На разбитую дорогу легло еще одно тело, уже четвертое по счету. А вот следующая очередь, прилетевших от корпоративных бойцов, оказалась почему-то тревожно длинной. Патронов на 30. Еще одна длинная. Ёб, да что там у них? «Высаживаемся сходу!» Лейтенант вызвал виртуальное меню, торопливо развернул карту, обозначая точку десантирования чуть в стороне от прямой, на которой находились нападающие и укрытие рейдеров. «Есть!» Пилот явно проглотил ругательство. «Тоже понял, что-то там не так». А на трансляции с беспилотника стало видно, как с обратной стороны полуразрушенного дома, где укрепились рейдеры, выскочила вдруг их девка и ломанулась, не разбирая дороги, прямо на минное поле. Засадники, наплевав на огонь, рванули вперед. Пулемет рейдеров зашелся, отбивая атаку. Тогда как один из оборонявшихся ринулся следом за бегленкой прямо на мины. «Ебанутый!» Почти с благоговением произнес на выдохе пит-стоп Брайан был согласен с Джимом. И правда ебанутый. Он, конечно, внимательно смотрит под ноги, и рейдерский комплекс более чем неплох, но... Но это все равно не специализированный саперный. Совсем без башки, мужик. Чинок начал замедляться. Заговорил курсовой пулемет, однако засадники, несмотря на перекрестный огонь, продолжали остервенело рваться к укрытию рейдеров. Вот и площадь. В рампе мелькнул заваленный выезд. Вертолет чуть повернулся, выводя противников в сектор бортстрелка. По обшивке вертушки забарабанили пули. К курсовому присоединились бортстрелок и пулемет киборга, стоящего в правой двери. Все медленнее и медленнее. Ниже, ниже, ниже движки ревут, останавливая неповоротливую тушу. Высота 10 метров. На забрале загорелся красным сигнал высадка. Двое киборгов прыгнули вниз даже без тросов. «Гранатомет!» — вопль второго пилота совпал с длинной очередью киборга, который застыл в дверях. «Хлопок!» Вертолет качнуло, корму повело, а затем вертушку замотало и начало разворачивать. Наушники заорали голосом первого пилота. «Держаться, жесткая!» Огромное тело чинука завалилось на бок, земля в распахнутой рампе скакнула вверх, с треском сломались винты, взвыл ротор. Многотонную машину с оглушительным скрежетом развернуло, мир содрогнулся. Брайан помотал головой. Движки молчали. За бортом, который теперь неожиданно стал полом, виднелась мерзлая перепаханная земля. А где-то совсем рядом, длинными очередями на расплав ствола, бил единый пулемет рейдеров и злыми короткими вторил ему крупняк Кимборга. «Уснули!» Вся ненависть и жажда жизни прорвалась в диком рыке лейтенанта. «С приземлением, блять! Пошли, пошли, пошли!» Брайан, еще слегка пошатываясь, рванул к выходу, а кто-то из его парней, кто был рядом с рампой, уже выкатывался наружу.